Смерть — это только тень. Физическое состояние моего отца настолько ухудшилось, что нам только оставалось ждать его конца. В ночь его смерти я была с ним и видела, как его душа отлетает прочь. Я поцеловала его в лоб, пожелала счастливого пути и ушла, зная, что это утро будет не только концом, но и одновременно началом, Для всех, кто его любил. На следующее утро мне позвонили и вызвали в больницу, чтобы идентифицировать тело и забрать личные вещи. Войдя в палату, я была потрясена. От отца осталась одна пустая оболочка. Исчезла присущая ему теплота, исчезла личность. Домой я вернулась потрясенная, но ради детей всячески старалась сдерживаться. Перед самым моим приездом мой четырехлетний сын Карл вдруг проснулся и спустился вниз, чтобы рассказать отцу сон. «Дедуля говорит, что должен сейчас уходить», — потирая глаза, сонно сказал Карл. «Но он говорит, чтобы мы не беспокоились, он чувствует себя гораздо лучше». «Слышал ли он наши разговоры или же вступал в духовный контакт с моим отцом?» Я считаю, что дети более открыты для подобных явлений, благодаря своей доверчивости. Днем, когда позвонила моя сестра, Карл стал ее утешать. «Не плачь, тетя Кейти, с дедулей все в порядке, он уже не болен». В течение первого года после смерти дедушки Карл по собственной инициативе постоянно его рисовал. Когда я спросила его об этом, он ответил, что дедушка ночью ему приснился и сказал, что любит меня и хочет поиграть в мои игрушки. В конце жизни мой отец был настолько болен, что вряд ли стал бы с ним играть. Собственно говоря, в последний год он был настолько плох, что в основном от отчаяния покрикивал на Карла. Один короткий визит позволил исцелить эти душевные раны и оставить у ребенка добрую память о нем. Я всегда скучала по отцу, но особенно это проявлялось в промежутке между Днем Благодарения и Рождеством, когда он любил изображать щедрого Санту. 15 декабря 1992 года он вновь появился. Всю предшествующую неделю меня не оставляло впечатления, что кто-то заглядывает мне через плечо, когда я работаю над очередной книгой. Для Карла, который уже стал постарше, этот опыт был уже не столь приятным. «Мамочка, мой дедуля умер», — сбежав с лестницы, с плачем заявил он. «Почему ему пришлось уйти?» «Ему было очень больно, и нужно было отдохнуть», — прижав его к себе, ответила я. «Он был сейчас со мной в постели. Я думал, это Санта-Клаус», — сказал Карл. «Дедуля вовсе не хотел тебя напугать. Он очень тебя любит и просто хотел убедиться, что с тобой все в порядке», — объяснила я. «Он тебе что-нибудь сказал?» «Чтобы я хорошо себя вел», — ответил Карл. И это было как раз к месту. В то время Карл был очень непослушным и всячески отстаивал свою независимость. Почувствовав мое огорчение, папа попытался мне помочь. Я сказала Карлу, что дедуля любит его и хочет ему добра, и что он должен был поздравить дедулю с праздником и сказать, что тоже его любит. Вздохнув, Карл начал тереть глаза и медленно поплелся в свою спальню. Я огляделась по сторонам. Покрытая викторианскими украшениями, весело мигала огнями трёхметровая рождественская елка. Теперь я знала, что каждое Рождество папа всегда будет с нами и, что особенно важно, будет с Карлом. Смерть — это только тень, а где тень, там обязательно должен быть и благодатный свет. Триш, Телеска, Буфало — Штат Нью-Йорк. Декабрь 1993 года. Мой таинственный ангел. В 1990 году я забеременела вторым ребенком. Я была до нельзя счастлива, но на пятом месяце начались серьезные проблемы. Мне поставили диагноз отторжение плаценты». В течение полутора месяцев меня то и дело клали в больницу Святой Марии, что находится...